Агентство было погружено во мрак. Лишь в вестибюле тускло светились настенные бра. Лина, держа сверток, скрылась в дверях, и вскоре в ее кабинете на третьем этаже вспыхнул свет. Она вышла минут через десять уже без свертка. Хлопнула дверцей и стремительно снялась с места. Я не успел развернуться в узком проулке и потерял ее из виду. Ночная охота не удалась. Я медленно двинулся к набережной мойке, но едва ли успел отъехать с десяток метров. Что-то крупное, пятнистое, как большая кошка, стукнуло в боковое стекло, соскользнуло на тротуар, и скатилась под колеса. Распахнув дверь, я выпрыгнул на обочину, помогая подняться пожилому джентльмену в экстравагантном леопардовом пальто. На меня счастливо, бестолковыми глазами смотрел Павел Соломонович. «Вау! Ты здесь!» «Это просто подарок судьбы!» — пробормотал он. — Я не помял вас? Вы прыгнули из темноты, как барс. Я едва успел затормозить. Простите великодушно. Я помог Павлу Соломоновичу отряхнуться. Половина его шубы вымокла в снежной каше, уже потерявший свою девственную чистоту. — Нет, нет, не надо извиняться. Я сам виноват. — Ну, давай же отметим мое чудесное спасение. Любой ресторан, меню на твой выбор. Ничего не выйдет. Я на редакционном задании и только что упустил госпожу Лиховицкую кстати по вашей вине где теперь ее искать ну мы же с тобой союзники как сталин и черчилль Хо -хо -хо -хо. ну и шутка я догадываюсь куда она рванула скорее в машину и павел соломонович подкинув фалды, запрыгнул на переднее сиденье. Ты получишь первосортный материал из жизни хозяев жизни. Да. Но как попарадце я, пожалуй, не состоялся. Забыл свой фотоаппарат. Ерунда. Сейчас я на минутку вернусь в агентство, и вооружусь шпионской техникой стреляет без вспышки через полчаса мы затормозили у мрачного полуподвала трудно поверить что несколько минут назад сюда вошла сногсшибательная дама хозяйка крупнейшего модельного агентства деньги то хоть у вас с собой — деловито осведомился Павел Соломонович. — Вход стоит пятьсот. — За двоих — тысяча. — Рублей? — Баксов, милый друг, баксов! Я выложил из кармана в завалявшуюся пачку недуданную глинову промозглым осенним вечером. — Ого! Да здесь хватит! На ложу первого яруса мы прошли сквозь строй накачанных молодцев, в пиратских банданах и черных майках. Это закрытый клуб «Гладиатор». Очень дорого, экстравагантно. За дощатой загородкой, изображавшей вип-ложу, я заметил лину она была бледна и напряжена лысый рефери щелкнул бичом господа приберегите ваши эмоции на нашем помосте не знающий поражений стек и бешеный убийца варолог Молодцы в банданах выволокли на ринг сипящих от ярости чудовищ. Рыжего питбуля, скрученного из жил и толстых мышц, и огромного неповоротливого нтиса с измазанным зеленкой бритым черепом. Угрожающе рыкая псы закружили парни лингу, примериваясь к схватке, неуклюже, как вараны, переставляя лапы. Через мгновение они сцепились в ревущий шар. Кровь, пена и клоки шкур долетали до первых рядов. Более рослый метис быстро подмял под себя рыжего бестию. Но стек успел мёртвой хваткой вцепиться в горло Метиса. Схватка оказалась чересчур короткой, и зрители разочарованно завыли, засвистели. Заголив на коленях бальное платье, Лина выкрикивала ругательство.